Карел Чапок Орел Без четверти семь кноток проснулся на своем холостяцком луже Можно полежать еще четверть часика Блаженно, подумал он И вдруг ему вспомнился Вчерашний день Ай, ужасно Он был на грани того, чтобы кинуться во Вултаву. Но прежде он написал бы управляющему банком письмо, и уж этому-то письму управляющий наверняка не порадовался бы. Да, господин Полицкий, вам до конца не было бы покоя за то, что вы так обидели человека. Вот здесь, за этим столиком, Кноток до ночи сидел над листом бумаги, подавленный,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 «А меня оставьте в покое! Я работаю в банке уже 17 лет и еще не сделал ни одной серьезной ошибки!» Но прежде чем Кноток успел заговорить, управляющий хлопнул дверями, и в бухгалтерии настала зловещая тишина. Коллега Шембера уткнулся в бумаге, пряча свое лицо, а подавленный Кноток, как автомат, взял шляпу и вышел из бухгалтерии. «Я уже не вернусь сюда», — думал он. «Конец». Весь остаток дня он бродил по улицам, забыл пообедать и поужинать. А к вечеру, крадучись как вор, вернулся домой и сел писать последнее письмо. Кончено жизнь. Но господина управляющего до конца дней будет терзать совесть». но так задумчиво поглядел на столик, за которым он вчера сидел до поздней ночи. А что же он хотел написать? Сейчас ему хоть убей, не удавалось вспомнить ни одно из тех исполненных достоинств и горечи фраз, которыми он хотел обременить совесть управляющего. Он помнил только, что ему было горько и обидно, и он даже заплакал из жалости к себе, а потом, совсем ослабев от голода и уныния, завалился в постель и уснул, как убитый. Надо бы сейчас написать это письмо, подумал Кноток, проснувшись поутру. А, но под одеялом было так тепло и хорошо, что он сказал себе, полежу еще минутку, а потом напишу. Такое дело надо хорошенько обдумать. Он натянул одеяло до самого подбородка. А, так что же, собственно, написать? Ну, прежде всего, что ту ведомость составлял коллега Шембера... Нет, этого нельзя, ужаснулся Кноток.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 — А я не хочу быть причиной этого, — сочувственно подумал Кноток. Нет, Шембера лучше не впутывать. — А, напишу полицейскому так. — Вы были несправедливы ко мне, и моя смерть у вас на совести. Кноток сел на кровати. — Надо бы почаще помогать этому Шембере, — думал он. — Что, если сказать ему? — Послушайте, коллега, вот как надо сделать ведомость. Я вам всегда охотно помогу. А-а-а. Но ведь меня там уже не будет, вот чем загвоздка И этот растяпа шемиров в два счета останется без места Вот нелепое положение Собственно говоря, мне следовало бы вернуться, размышлял кнопок, поджав ноги И простить управляющему его грубость Да, простить, а почему бы и нет Политский вспыльчивый человек, но не хотел мне зла Вспылит, а через минуту сам не знает, почему наорал Строг, это верно, но порядок завел настоящий, тут уже ничего не скажешь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 Что-нибудь не в порядке с моей шляпой? О, а, ну ведь она у меня в руке По улице едет такси, шофер оглядывается И неожиданно сворачивает так круто, что едва не въезжает на тротуар Кнотык качает головой укоризненно отрицательно, мол, машина ему не нужна Ему кажется, что люди останавливаются и глядят на него Он торопливо проводит рукой по пуговицам. А все ли они застегнуты? Не забыл я галстука? Да нет, слава богу, все в порядке. И кноток в отличном расположении духа входит в свое кафе. Кельнер таращит на него глаза. Кофе и газету. Распоряжается Кнотек и степенно усаживается за свой постоянный столик. Кёльнер приносит ему кофе и в изумлении глядит чуть поверх лысины гостя. Из кухни высовывается несколько голов, и все оторопело глядят на кнотыка. Кнотек обеспокоен. — А в чем дело? Кёльнер смущенно кашлянул. — У вас что-то на голове, сударь? Кноток снова ощупал голову да, Ничего, голова сухая, гладкая, как всегда Что у меня на голове? Воскликнул он Похоже на сияние Неуверенно пробормотал Кёллер Я все гляжу и гляжу Кноток нахмурился, видно, высмеивают его плешь Занимайтесь лучше своим делом Отрезал он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 Дома Кноток заперся и подбежал к зеркалу Да, вокруг головы у него был нимб Размером чуть побольше оркестровых тарелок сиявший, примерно как сорока свечевая лампочка Погасить его было никак невозможно Кноток даже сунул голову под кран Тщетно Впрочем, нимб не мешал ни ходьбе, ни движению Чем же мне отговориться в банке? В отчаянии думал Кноток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 Кноток уже не читалось, он сидел не шевелясь и твердил себе... Конец, я уже никогда не смогу бывать среди людей, лучше было бы вчера утопиться. У дверей позвонили. «Кто там?» — крикнул Кноток. «Доктор Ванесик, меня прислали из банка, можете открыть?» а? Кноток вздохнул с облегчением. «Медицина, наверное, поможет, ведь доктор Ванесик такой опытный старый врач». Ну, на что мы жалуемся, а. еще в дверях бодро заговорил старый доктор, что болит. Взгляните-ка, господин доктор, видите, да. что со мной случилось? Что? Да вот, вокруг головы. О, -о, о Удивился доктор и попытался исследовать нимб О, с ума сойти, он. Откуда он у вас, голубчик? А что это такое? Нечто вроде ореола. «А-а-а!» – сказал старый доктор таким серьёзным тоном, словно произносил слово «вариола». «В жизни не видывал ничего подобного». «Погодите, друг мой, я ещё взгляну на ваши потилярные рефлексы». М -м -м -м -м. «И зрачки реагируют нормально. А как насчёт ваших родителей? Здоровые они были?» Люди, да, да? Да? Да? Да? Не наблюдались ли у одного из них приступы религиозной экзальтации там, или чего-нибудь вроде? Нет, нет? Нет? Нет? Ну а у вас самого не бывало видений и всякого такого? Доктор Ванесик торжественно поправил очки. Видите ли? Это из ряда вон выходящий случай. Пошлю-ка я вас в нервную клинику, пусть исследуют это явление научно. Нынче много пишут о всяческой там электрической эманации мозга, черт знает, может она и есть, да. Чувствуете запах озона, друг мой? Вы станете прославленным научным феноменом. Пожалуйста, не надо. Испугался Кноток. Нас банки будут очень недовольны, если мое имя попадет в газеты. Пожалуйста, господин доктор, помогите мне избавиться от этого. А, трудное дело, голубчик. Пропишу вам бром, но... <право>, Право не знаю. Видите ли, я как медик не верю в сверхъестественный феномен. Наверняка это нервные. Слушайте, господин Кноток. Да? А не совершили вы случайно какого-нибудь святого поступка? Как так, святого? Ну, что-нибудь необычное, какое-нибудь праведное деяние. Не помню ничего такого, господин доктор. Разве что я целый день ничего не ел. Может быть, после приема пищи это пройдет. В банке я скажу, что у вас грипп. Слушайте, на вашем месте я бы попробовал кощунствовать. Кощунствовать? Да. Или вообще как-нибудь согрешить. Вреда от этого не будет, а попробовать стоит. Может, это у вас само пройдет. Но я загляну завтра.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 Простил эту сволочь Полицкого. А с какой стати? Ведь он просто зверь, а не человек. Да еще и карьерист, какого не сыщешь. Ну, конечно, на барышине он не орет. Интересно знать, господин Полицкий, почему вы так часто вызываете к себе для диктовки ту рыжую машинистку? Я ничего такого не говорю. А все-таки такому старикашке, как вы, это не подобает. Шашни с секретаршами дорого обходятся, господин Полицкий. Стоит немалых денег. А в результате директор банка или управляющий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 Будь я управляющим, я бы им задал жару. Да и Шендера тоже хорош. Попал к нам по протекции и не умеет считать дважды, два, четыре. Стал я тебе помогать. Как бы не так. Этокий заморож, а завел семью. Я себе этого не могу позволить. Разве хватило бы моего жалования? Таких легкомысленных людей не следовало бы принимать на службу в банк. А что, жена у тебя хворает, господин Шембера? Так ведь всем известно, почему. Ясное дело, сделала аборт. А ведь это уголовное дело, коллега, что если кто-нибудь донесет... Нет, если ты еще напоришь в работе, я тебя больше покрывать не стану. Каждый пусть заботится о себе. Банк, неблаготворительное учреждение, еще чего доброго мне скажут. Господин Кнот, а знаете ли вы свои обязанности? Они состоят в том, чтобы обращать внимание начальства на все упущения, а не замазывать их. Смотрите, не повредите своему продвижению по службе, господин Кнот.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 Вместо золотистого ореола вокруг его головы зеркало отражало лишь полутьму одинокой, неуютной комнаты. Кноток вздохнул с безмерным облегчением. Ну вот, знаешь, завтра можно снова опять идти на службу.